Оказалось, что мир не так велик, как это представлялось раньше. А через 26 лет после прокладки телеграфного кабеля, связавшего Англию с континентом, первые слова были произнесены по телефону. «Мистер Ватсон, пойдите сюда, вы мне нужны», произнес Александр Грейем Белл, изобретатель телефона, обращаясь к своему ассистенту 10 марта 1876 года. про дедушки современных компьютеров. Сегодня мы живем в мире, в котором компьютеры играют огромную роль. Молодому поколению даже невозможно представить себе без них жизнь. А ведь компьютеры существуют всего около 20-25 лет. Те семена, которые взошли сегодня, на самом деле были брошены в землю в XIX веке двумя чрезвычайно талантливыми людьми – Чарльзом Бэббиджем и Джорджем Булем. Чарльз Бэббидж родился в 1791 году в Лондоне. В Кембридже он изучал математику, к 30 годам был избран в Королевское научное общество и читал лекции в Королевском институте. Еще будучи студентом, он стал вынашивать идею о машине, способной считать без ошибок. Он был поражен, листая учебник по логарифмам в библиотеке количеством ошибок, совершаемых людьми. Как математик, он знал, что многие арифметические действия имеют удивительно малые отличия. Например, если взять числа до 7, возвести каждое по отдельности в квадрат и посмотреть различие между получившимися результатами, то это будет выглядеть так. Цифры. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Квадрат. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Разница между квадратами. 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Разница между разницей. 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2. Бэббидж понял, что таблица квадратов может быть построена не с помощью перемножения цифр, а с помощью складывания их разниц. К примеру, можно получить квадрат 4, перемножая 4 на 4 равно 16, а можно, сложив разницы между квадратами, то есть 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 равняется 16. И его идея счетной машины состояла именно в том, чтобы она, проделывая математические операции, такие как возведение в квадрат больших чисел, вычисление площадей, синусов, косинусов и логарифмов, опиралась именно на разницу между квадратами и другие последовательности, которые он открыл. Он назвал свое изобретение «разностная машина». Бэбидж изготовил небольшую модель, всего лишь с шестью шестернями, и показал ее королевскому научному обществу. Несмотря на небольшой размер и количество производимых операций, ограниченных количеством зубчатых колес, его изобретение получило безоговорочную поддержку. Он был награжден золотой медалью, и правительство вручило ему грант на постройку машины со всеми уникальными возможностями. Однако у Бэбиджа произошло недопонимание с канцлером казначейства. Он просил полторы тысячи фунтов и получил согласие, так как в казначействе решили, что это полная сумма. Бэбидж рассчитывал на нее только как на первичный взнос. Когда получив требуемые деньги, через некоторое время он пришел за новой суммой, канцлер рассердился но после давления со стороны правительства выделил ученому 17 тысяч фунтов, что было по тем временам невиданной суммой. бэбидж нанял прекрасного инженера Джозефа Клемента для создания машины, а сам со спокойной совестью отправился в путешествие. Когда он вернулся, возникли разногласия денежного характера с Клементом, которые привели к тому, что работа так и не была закончена, а деньги потрачены бэбидж решил попросить у правительства дополнительных средств и получил ответ. За 17 тысяч мы не получили ничего, кроме брюзжания математик. За эти деньги хотелось бы иметь хотя бы его умную игрушку.